Глава 23. Стоя в лодке, окутанной маскировочной магией, Эра вспоминала, как встретила своего верного спутника Кезо. Сопровождал он её уже много лет, а ведь их пути могли вообще не пересечься. Верила ли ведьма в судьбу? И да, и нет. Всё можно списать на совпадение, но что есть совпадение? Не виток ли судьбы? Так или иначе, Кеза встретился девушке в тот же день, как она потеряла семью. Убегая от беззаконников и преследовавшего ее ужаса, Эра остановилась на берегу небольшого озера, чтобы зачерпнуть воды и утолить жажду. Во рту пересохло, и горло горело, а язык присох к небу. Выпив несколько горстей, она плеснула водой себе в лицо, провела мокрой ладони по шее. Надо было идти дальше, но она так устала. Многие гудели, спину ломило, а подошвы словно превратились в открытые раны. Девушка присела на корень отдохнуть. Ничего, если она сделает маленькую остановку. Может, никто не станет её искать. Вытянув ноги, Эра прислонилась к шершавому стволу, огляделась и прислушалась. Не столько капает ни звука голосов. Наверное, беззаконники даже не заметили, что одна из жертв улезнула, и только страх гнал её. рот от пожара. В другую сторону озера возвышалась стена елового леса, и о вершины походили на чёрный чистокол, берег покрывали густые, заросли камыша. Кто в них только не водился, лучше даже не думать. По расчётам девушки до плантации Микела Трейна приятеля отца оставалось миль 8. Тот тоже не пожелал жить в городе, но и под стенами его селиться не стал. Уехал подальше и там основался. выращивал дурман траву, нанял кучу воинов и процветал, чувствуя себя в безопасности. Говорят, на него даже какой-то мак работал. В общем, к Микелу Трейну без законники не совались. А и сунулись бы, нок не унесли. Отцу Эры плантатор был старым приятелем. Девушка решила, что найдёт у него защиту, по крайней мере, временную. Больше идти ей было всё равно некуда, добравшись до города Я расстучала в ворота, но они не открылись. Часовые просто проигнорировали девушку. И вот она добралась до озера, а тес показывал ей карту местности множество раз. Она отлично помнила её, но здесь не бывало ни разу. Так что не была уверена, что отыщит озеро. А оно служило точкой отсчёта. От него следовало идти на юго-запады, доберёшься до плантации. Девушка поднялась и сделала пару шагов. На её лице отразилось страдание. Как же болели ноги. Вдруг Эра показалось, что за ней кто-то наблюдает, и она испуганно вгляделась в окружающие заросли. Деревья стояли плотно, опустив тяжёлые ветви, между ним виднелись густые кусты. Однако нигде не было заметно ни малейшего движения. Эра понимала, что это ничего не значит. Обитатели пустоши способны передвигаться, оставаясь совершенно незамеченными. особенно звери, хищные звери не то, что брезгающие человечиной, а обожающие её. Даже странно, что на неё до сих пор никто не напал. Эра заставила себя двинуться вокруг озера, больше она не могла здесь находиться. Страх был сильнее боли, да и что я оставалась, не сидей же на коряги вечно. Конечно, девушка была вполне способна пересечь озеро вплавь. Физически Но никто в свой момент не влез бы в незнакомую воду. В озере наверняка водились самые разные твари, из которых больше половины смертельно опасных. Путь казался безумно долгим, в основном из-за того, что каждый шаг отдавался болью. По лицу Эры текли слёзы. Она шла, стиснув зубы, вспоминая о гибели своих родных, чтобы иметь силы закончить своё путешествие. Ненависть кипела в ней. вместе с отчаянием, страхом и жалостью, образуя коктейль, дававший энергию. Но и усталость давала о себе знать. Ноги все чаще поступались и спотыкались. Наконец, обойдя озеро, Эра вышла на узкую дорогу. Идти по ней не следовало, потому что как раз здесь могли проехать беззаконники. Но девушка испытала такое облегчение, ступив на ровную и твердую землю, что решила проделать по дороге хотя бы пару миль. — Да. В конце концов, всегда можно успеть спрятаться в зарослях, услышав стук копыт, — решила она. Эра шагала около часа, когда до нее донесся собачий лай. Девушка испуганно замерла. Кажется, у беззаконников не было собак или были. В любом случае, пришло время скрываться. Больше не раздумывая ни секунды, Эра метнулась в чащу и побежала, почти не чувствуя боли. Неужели все-таки выследили? Но зачем? К чему тратить время и силы на преследование девушки, с которой и взять-то нечего? Эра вдруг поняла, что слышит за спиной треск веток. Собачий лай становился все громче. Раздавались резкие окрики. «Вот и лошадиное ржание», — огласила лес. «Значит, ее преследовали по зарослям». Девушка думала лишь о том, чтобы бежать изо всех сил и не упасть, не зацепиться за корень или упавшую ветку. Все другие мысли исчезли из головы. Сердце колотилось как сумасшедшее. Воздух с болью вырывался из горящих лёгких. Вот она, торжествующий возглас раздался совсем близко. Видите, вон там, хриплый мужской голос. Внутри у Эры всё оборвалось. Я не уйти, побег оказался напрасной тратой сил и нервов. Можно было просто погибнуть вместе с родными в горящем доме или поймать бандитскую стрелу. Стой, сука, убью. Что ж, в данный момент смерть вполне устраивала Эру, так что она и не подумала подчиниться приказу. «Да стой же!» Между лопаток ударило и в глазах потемнело. Девушка поскользнулась на влажном мху и растянулась лицом вниз. В спину словно колу били. Голова кружилась, к горлу подкатилась тошнота. Эра с трудом приподнялась и оглянулась. Заросли раздвинулись. И девушка увидела лошадиную морду, а вслед за ней две собачьих головы со оскаленными пастями. Она скольз jarванулась вперёд, но верёвка захлестнула ноги, стянула лодыжки и потянула назад. "Попалась, сука", прошептал торжествующий, спрыгнувший с лошади мужчина. "Теперь не уйдёшь".